Глава 6. Первый визит в Лондон. Губернатор, которому пришлось по душе мое общество, часто приглашал меня к себе домой. Обустройство моего бизнеса звучало из его уст как уже свершившийся факт. Кроме кредитного письма, которое должно было обеспечить меня необходимыми деньгами на приобретение пресса, печатного набора, бумаги и прочего, я должен был взять с собой письма-рекомендации к его друзьям. Мне назначили прийти за этими письмами, когда они будут готовы. Однако он вовсе не спешил звать меня, откладывая их написание, пока судно, отплытие которого уже несколько раз переносилось, не приготовился к отправке. Когда я уже был готов уезжать и появился, чтобы забрать свои письма, его секретарь доктор Барт вышел ко мне и сказал, что губернатор очень занят перепиской. Однако успеет в Нью-Кассел к отбытию судна, и я смогу их там получить. Ральф, несмотря на жену и ребенка, вызвался сопровождать меня в этом путешествии. Он якобы собирался наладить партнерство и получить товары для продажи. Однако чуть позже я понял, что из-за напряженных отношений с женой он собирался ее оставить и никогда не возвращаться назад. Расставшись с друзьями и обменявшись несколькими обещаниями с мисс Рид, я покинул Филадельфию на судне, и вскоре мы встали на якорь у Нью-Касла. Губернатор находился там. Однако, когда я пришёл в его дом, ко мне вышел его секретарь и любезнейше сообщил мне, что губернатор не может увидеться со мной из-за занятости чрезвычайно важными делами. Но он пообещал прислать мне письмо на судно, желая мне всего наилучшего в пути, быстрого возвращения и всего остального. Я вернулся на судно немного смущённый, но продолжал верить всему сказанному. Мистер Эндрю Гэммилтон, известный юрист из Филадельфии, ехал на том же судне со своим сыном и занимал большую каюту с квакером-торговцем мистером Денхемом и миссис Оньон и Руссом, мастерами железной мастерской из штата Мэриленд. Итак, мы с Ральфом были вынуждены взять места в рулевом отделении. Поскольку никто на корабле нас не знал, то считали просто людьми. Однако мистер Гамильтон и его сын, его звали Джеймс, впоследствии он станет губернатором, вернулись да отплытие Филадельфии, потому что отцу подвернулось очень выгодное дело в суде о захваченном корабле. А потом перед самым отплытием на борт поднялся полковник Френч, оказав мне своё почтение. После его появления меня заметили и вместе с моим другом Ральфом пригласили в каюту, где теперь были для нас места. Мы, конечно, согласились. Полагаю, что полковник Френч принёс на корабль депешу губернатора, и я спросил капитана о тех письмах, которые должны мне прийти. Он сказал, что все письма сложили вместе в мешок, и он не может распаковать его. Но как только мы разгрузимся в Англии, у меня будет возможность их забрать. Поэтому я успокоился, и мы продолжили наше путешествие. В нашей каюте собралась общительная компания, и мы хорошо проводили время. В придачу у нас были большие запасы мистра Гамильтона. В этом путешествии я заручился дружбой мистера Денхема, которая продлилась до конца его жизни. Во всех остальных аспектах путешествие было не самым приятным, поскольку преимущественно нас сопровождала плохая погода. Когда мы вошли в канал, капитан сдержал данное мне слово и дал возможность посмотреть мешок с губернаторскими письмами. Ни одно из найденных мною писем не предназначалось для меня. Я вытащил 6 или 7 из тех, которые, судя по написанному, выглядели как обещания, и мне письма, особенно одно, адресованное королевскому печатнику Баскету, и другое, адресованное какому-то торговцу консалярскими принадлежностями. Мы приехали в Лондон 24 декабря 1724 года. Сначала я отправился к торговцу канцтоварами и доставил ему письмо от губернатора Кейта. "Я такого не знаю", сказал он, но открыв письмо, воскликнул: "О, это тот Riddlesden!" Я недавно понял, что он абсолютно бездельник и не намерен иметь с ним никаких общих дел, не получать письма от него. Итак, вложив письмо мне в руки, он повернулся на каблуке и оставил меня, чтобы обслужить кого-то из клиентов. Смущённый я понял, что эти письма были не от губернатора, и собрав по крохам все детали и обстоятельства, начал сомневаться в его искренности. Но идясь к его другу Денхаму, я рассказал ему всю эту историю. Тот со своей стороны рассказал, что знал о личности Кейта. Он сказал мне, что нет никаких шансов, что эти письма были вообще написаны. Никому, кого он знал, губернатор таким образом еще не помог. Он рассмеялся при мысли, что губернатор дал мне доверительные кредитные письма, мол, какое к нему доверие, что он ему кого-то раздавал. Когда я растерянно спросил, что мне теперь делать, он посоветовал мне устроиться на работу, в которой я был способен. «Ты вырастешь в мастерстве среди здешних печатников», — сказал он. «А когда вернешься в Америку, сможешь использовать приобретенные знания себе в пользу». Нам обоим, так же как торговцу канцелярии, было хорошо известно, что адвокат Риддлсден был шельмой. Он почти обанкротил отца мисс Рид, убеждая на него положиться. Из этого письма следовало, что была запущена какая-то секретная схема для осуждения Гамильтона, На момент его написания он должен был ехать с нами, и Кейт был впутан в нее вместе с Риддлс Дэном. Дэнхэм, друг Гамильтона, высказал мнение, что Гамильтон должен узнать о ней. Итак, когда Тодд прибыл в Англию, что произошло быстро, я частично из-за возмущения на Кейта и Риддлс Дэна, а частично из хорошего отношения к Гамильтону, отдал ему письмо. Он сердечно меня поблагодарил за важную для него информацию, и с тех пор мы стали хорошими друзьями. После это пригодилось мне много раз. Однако, как воспринимать такие жалкие уловки губернатора, которые он грубо навязывает бедному бестолковому парню? такие уже были у него привычки. Он пытался угодить каждому, но не имея ничего, раздавал только обещания. Во всём остальном он был мудрым и стоящим человеком, хорошим писателем и губернатором для людей, ну, не для своих избирателей, обещаниями, которым он иногда пренебрегал. Несколько наших лучших законов были разработаны им и прошли через его правительство. Мы с Ральфом были неразлучной компанией. Мы остановились вместе в Маленькой Британии за 3 шилинга и 6 пенсов в неделю, именно столько, сколько мы могли себе позволить. Он нашёл каких-то родственников, но они были бедны и не смогли ему помочь. Теперь он рассказал о своих намерениях остаться в Лондоне и совсем не собирался возвращаться в Филадельфию. У него не было с собой денег, ведь всё, что сумел собрать, потратил на путешествие. У меня было 15 пистолей. Он занимал у меня время от времени, чтобы продержаться, пока искал себе работу. Сначала он попытался попасть в театр. Надеюсь, что у него есть талант актёра. Однако Вилкс, к которому он пошёл, добродушно посоветовал ему забыть о такой карьере, ведь он едва мог бы в ней чего-то достичь. Затем он предложил свою кандидатуру Робертсу, редактору в Pater Noster Row, писать для его еженедельной газеты типа Спектатора на определённых условиях, которые Робертсу не подошли. Затем он попытался получить работу конселярским писцом, переписывать для книг торговцев и адвокатов о храме, но не сумел найти такой вакансии. Я же мгновенно устроился на работу в Палмер, известный тогда издательский дом в Бартоломью-Клоуз, и проработал там целый год. Я был достаточно усердным, но много тратил из моего заработка с Ральфом, посещая различные увеселительные заведения. Вместе мы профукали все мои пистоли и теперь имели ровно столько, чтобы не протянуть ноги. Он, казалось, совсем забыл свою жену и ребенка. А я в определенной степени своей договоренности с мисс Рид, которой я не написал больше ни единого письма и того, чтобы дать ей понять, что вернусь нескоро. Это было еще одной большой ошибкой в моей жизни, которую я, если бы мне представилась такая возможность, с радостью исправил бы. На самом деле, из-за наших растрат у меня постоянно не получалось собрать себе на билет. У Палмера я работал над созданием второго издания «Религии природы» в Ластоно. Поскольку некоторые его соображения не показались мне хорошо обдуманными, я написал небольшое метафизическое произведение, в котором изложил свои мысли. Я назвал его «Диссертация о свободе, необходимости удовлетворения и боли». Я посвятил его своему другу Ральфу и напечатал небольшое количество. Это подтолкнуло мистера Палмера увидеть во мне мое молодое остроумие, хотя он серьезно обеспокоился разоблачением принципов моего произведения, которые ему показались омерзительными. печатать данного памфлета была ещё одной большой ошибкой. Во время моего пребывания в Маленькой Британии я познакомился с неким Бул콕сом, книготорговцем, чей магазин находился в соседнем доме. У него была огромная коллекция подержанных книг. Публичные библиотеки не были тогда массовыми, Ну мы договорились, что на определённых условиях. Я забыл уже на каких именно. Мы договорились, что я могу брать, читать, а затем возвращать его книги. Это мне показалось большим достижением, и я пользовался этой возможностью так часто, как мог. Мой памфлет тем временем каким-то образом попал в руки Леона, хирурга и автора книги Безошибочность человеческого суждения, и подтолкнул его к знакомству со мной. Он сильно заинтересовался мной. и часто приглашал поговорить о вся возможных целях. Он также привёл меня в Хорнс, неказистую пивную в Лейни, находившуюся в Чипсайде, и познакомил меня с доктором Мандовием, автором Неболица о пчёлах, и душой тамошнего клуба, остроумнейшим и самым весёлым другом. Леон также представил меня доктору Пембертону в кафе Батсон. Тот пообещал мне организовать встречу с Исааком Ньютоном, чего мне очень хотелось. Однако это так никогда и не произошло. Я привёз несколько интересных вещей, среди которых главный был кошелёк из асбеста, очищенный огнём. Об этом услышал сэр Ханс Слоун. Он пришёл ко мне и пригласил в свой дом на площади Блумсбери, где впоследствии показал весь свой раритет и убедил добавить в его коллекцию мой кошелёк. За это он мне хорошенько заплатил. В нашем доме также квартировала молодая женщина, шляпница, у которой, кажется, был магазинчик в Клойстерс. Она была хорошо воспитана, умна и быстра, а также приятна в разговорах. Ральф по вечерам читал ей пьесы, и их дружба становилась всё крепче. Затем она сняла новую квартиру, и он переселился к ней, где некоторое время они жили вместе. Но так как он всё ещё не нашёл работы, а её доходов едва хватало для двух взрослых и её ребёнка, что он решил уехать из Лондона, дабы найти себе заработок в сельской школе, считая себя вполне способным к этому делу, ведь он умел прекрасно писать и хорошо понимал арифметику. Такая работа казалась ему однако чем-то недостойным его персоны, и он верил, что скоро наступит лучшее будущее. которым ему не захочется вспоминать о временах, когда вынужден был работать на такой жалкой должности. Поэтому он изменил свою фамилию и оказал мне честь, взяв в качестве псевдонима мою фамилию. Вскоре я получил от него письмо, в котором он сообщал, что поселился в маленькой деревне. Кажется, это было в Беркшире, где он учил чтению и письму десяток мальчиков, каждого за 6 пенсов в неделю. Он рекомендовал меня мисс Т, моей опеке и просил, чтобы я писал ему, адресою письма мистеру Франклину, учителю школы. Он продолжал часто писать, отправляя большие куски эпической поэмы, которые тогда сочинял, и просил моих отзывов и корректур к ней. Периодически я удовлетворял его просьбу, но скорее пытался сдерживать его начинания. Тогда как раз вышла в свет одна из сатир Янко Я скопировал и отправил ему большой кусок, в котором искусно высмеивалась глупость тех, кто хочет нажить себе состояние при помощи муз. Однако всё было напрасно. Страницы поэмы продолжали приходить в каждом письме. Между тем, миссис Т, которая потеряла своих друзей и бизнес, часто бедствовала и взяла за привычку посылать за мной, чтобы занять сколько бы я смог, дабы помочь ей выбраться из её бедствия. Мне нравилась её компания. и не будучи обремененным никакими религиозными правилами, и с ума уверенно считая, что был для нее чем-то важным, я позволил себе попробовать сблизиться с ней. Еще одна моя ошибка. На что она ответила с должным возмущением и рассказала Ральфу о моем поведении. Это стало причиной трещины в наших отношениях. И когда он снова вернулся в Лондон, дал мне знать, что считает отныне себя свободным от любых обязательств относительно меня». Таким образом, я понял, что никогда не дождусь от него возврата денег, которые я ему одолжил. С другой стороны, это не было уж таким страшным следствием, учитывая, что он всё равно был не в состоянии со мной расплатиться. А разрыв нашей дружбы стал для меня освобождением от тяжёлой ноши. Теперь я задумался о том, чтобы подкопить немного денег и в поисках лучшей работы оставил Палмера, найдя место в ещё большей типографии в Отце. около Lincoln's Inn Fields. Здесь я проработал до конца моего пребывания в Лондоне. Как только меня приняли на работу в типографию, я взялся за пресс ведь нуждался в физических упражнениях, к которым привык в Америке, где работал одновременно с набором текста и с прессом. Пил я только воду. Другие рабочие, которых было около 50, любили выпить пива. При случае я поднимался и спускался по лестнице, держа по прессу в каждой руке. тогда как другие носили не более одного пресса, хватая его двумя руками. С удивлением они признавали из-за этой и нескольких других ситуаций, что американский водолюб, как они меня называли, был крепче тех, кто пил крепкое пиво. У нас был парень-трактирщик, который постоянно приносил в типографию пиво рабочим. Мой компаньон по прессу пил ежедневно пинту перед завтраком, пинту за завтраком с простым хлебом и сыром. Пил он между завтраком и обедом, пил за обедом, пил после обеда, где-то в 6:00 ещё одну, когда заканчивал свою дневную работу. Мне такая традиция казалась отвратительной, а по его мнению, выпивать крепкое пиво было необходимо, чтобы быть сильным в работе. Я пытался его убедить, что физическая сила, которую могло бы обеспечивать пиво, только пропорционально количеству овсяного зерна или муки, которое было растворено в воде перед производством пива. Я также говорил, что той муки будет больше в хлебе, который можно купить на 1 пенни. А следовательно, если он будет есть хлеб с пинтой воды, получит больше силы, чем от крошки пива. Однако он продолжал пить. Ему приходилось платить 4 или 5 шиллингов из зарплаты каждый субботний вечер за эту мутную жижу. Я был свободен от уплаты этих денег, и вот так эти несчастные черти продолжали не просыхать. Уатс после нескольких недель потребовал, чтобы я перешел в компоновочную комнату, и я оставил прессовщиков. Компоновщики же, когда я перешел к ним, потребовали от меня налога с новичка, или просто денег на выпивку, в размере пяти шиллингов. Мне показалось несправедливостью, ведь я уже платил раньше. Хозяин встал на мою сторону и запретил мне платить. Две или три недели продолжалось мое противостояние. Я стал изгоем коллектива. Мне делали немало мелких пакостей, перемешивали мои шрифты, меняли местами страницы, ломали мои вещи и тому подобное, каждый раз, как только я отлучался на минутку из комнаты. Все эти злодеяния приписывались местному призраку, который, по словам моих коллег, всегда преследовал быскачек. Поэтому вопреки воле мастера, я пришёл к выводу, что мне придётся покориться местным правилам и заплатить деньги, чтобы не жить в постоянной ссоре с соседями. Сделав так, я сравнялся со всеми в правах и скоро даже имел значительное влияние. Я предложил некоторые здравомыслянные изменения в местных правилах и ввёл их вопреки всему противостоянию. Следующему примеру, большая часть рабочих оставила свой мутный завтрак, состоявший из пива, хлеба и сыра, поняв, что могут вместе со мной покупать в соседнем магазинчике большую миску каши на воде с маслом, посыпанную перцем и крошками хлеба по цене кружки пива, то есть за 3 1/2 пенса. Это не только полезный, но и более дешёвый завтрак. Кроме того, голова после него оставалась свежей. Те же, кто продолжал сосать целый день пиво, часто были в долгу перед кабаком, не имея денег заплатить. Они пытались взять у меня в долг под процент, чтобы купить себе пиво. Их мозг полностью затмила, как говорили они сами. Каждую субботу вечером, я следил за выдачей зарплаты и собирал с них долги. Иногда мне приходилось платить до 30 шиллингов в неделю с их счетов. Это, а также то обстоятельство, что во мне видели хорошего остромного шутника, поддерживало мою репутацию в обществе. Мастер заметил меня благодаря моему добросовестному посещению работы. Я никогда не устраивал похмельный понедельник. А моя необычная скорость набора текста помогла мне получить назначение на диспетчерскую работу, которая в целом лучше оплачивалась. И так я очень даже... неплохо устроился. Поскольку моё пристанище в Маленькой Британии было слишком далеко, я нашёл себе другой приют на Дьюкс-стрит, напротив Римской часовни, две ступеньки вглубь в итальянском торговом доме. Дом принадлежал вдове, у которой была дочь и девушка-служанка, а также работник, приходивший время от времени, но живший в другом месте. Распросив меня о доме, где я жил ранее, она согласилась принять меня за ту же плату, снизив немного обычную цену, ведь с надейлось чувствовать себя в большей безопасности. Поселив в своём доме мужчину, пожилая вдова была дочерью священнослужителя, воспитанная в протестантизме. Благодаря своему мужу, памяти о котором ревностно хранила, она перешла в католичество. Много прожила среди выдающихся людей и знала тысячи историй о них вплоть до времён Чарльза II. Её колени, скорёженные подагрой, не позволяли часто выходить за пределы своей комнаты. Хотя иногда ей хотелось общества, а поскольку она была чрезвычайно интересной собеседницей, я никогда не отказывал ей провести вечер за разговором. Ужином нам служила половинка сельди к каждому с маленьким ломтиком хлеба с маслом и половинкой кружки эля, которую мы делили между собой. Однако сколько удовольствия было в нашей беседе, так как я всегда придерживался распорядка работы и отдыха, не приносил никаких неудобств её семье, она не хотела, чтобы я оставлял её дом. Поэтому, когда я заговорил о переезде, узнав о другом жилье, находящемся ближе к работе за 2 шилинга в неделю и зрядно заинтересовавшей меня, ведь теперь я откладывал деньги, она уговорила меня оставить мысли об этом и предложила снизить плату до тех самых двух шилингов. И так я остался у нее до конца моего пребывания в Лондоне. В мансарде ее дома жила 70-летняя старая дева, о которой моя хозяйка рассказала следующее. Она была римокатоличкой. В молодости ее отправили за границу в женский монастырь, где она собиралась стать монахиней. Но поскольку ее намерения не поддержали на родине, ей пришлось вернуться в Англию, где женских монастырей не было. Тогда она дала обещание вести жизнь монахине, насколько это было возможно в таких условиях. Затем она раздала всё своё имущество на благотворительность, оставив себе лишь 12 фунтов в год для жизни. Из этой суммы она ещё и жертвовала значительную часть. Сама же она питалась постной кашей и не пользовалась огнём, за исключением тех случаев, когда нужно было вскипятить воду. Она прожила много лет в этой мансарде, и так как нижние этажи дома арендовали католики, ей позволяли оставаться здесь бесплатно. Те считали жить рядом с ней благословением. Каждый день к ней приходил священник, чтобы исповедать. Однажды я спросила её: "Рассказывала моя хозяйка, откуда у тебя берутся грехи для тех исповедей при такой жизни?" "Ох", ответила она. "Тех неуместных мыслей невозможно избежать". Как-то мне разрешили её проведать. Она была бодра и вежливо и мило общалась. Её комната была чистой, но там не было никакой мебели, кроме матраца, стола с распятием, книги и стула, на который она предложило мне присесть. Над камином была икона Святой Вероники, изображавшая её платок с проступившим на ней кровавым лицом Христа, который чудом появился на платке. Она с особой важностью объясняла мне историю этой иконы. Выглядела бледной, хотя совсем не была больной. Я осматриваю в этом ещё один пример того, как мало на самом деле нужно человеку, чтобы поддерживать свою жизнь и здоровье. В типографии Уотца я познакомился с Уайгейтом, умным молодым человеком из состоятельной семьи, получившим лучшее образование, чем большинство печатников. Он был хорошим латинистом, знал французский язык и любил читать. Я научил его с другом плавать, дважды сходив с ним на речку. И вскоре они стали отличными пловцами. Они познакомили меня с джентльменами из провинции, которые по морю добрались до Челси, чтобы увидеть колледж и диковинки в Уотце. до Насальтера. Потом по просьбе компании, чей интерес разбудил Вэйд Гейтс, я разделся, прыгнул в реку и поплыл из-под Челси к Блэкфрияру. Выделывая по пути различные трюки над и под водой, что удивило и потешило тех, для кого они стали новинкой. Я любил эти упражнения с самого детства. Учился и практиковал все движения и позиции травянота, а также дополнял немного своими, желая сделать их как можно более элегантными, простыми и полезными. Я воспользовался этой возможностью показать себя друзьям, и был очень доволен их увлечением. А у Айгейт, желавший стать мастером, проявлял всё более растущую приверженность ко мне. Из-за этих моих умений и сходств наших интересов в обучении Наконец он предложил мне поехать вместе в Европу, чтобы попутешествовать там И поддерживать друг друга, работая в нашем бизнесе Я уже был согласился на его предложение, но решил обратиться за советом к моему другу мистеру Денхэму С которым я часто проводил свободное время Тот отговорил меня от этой идеи, посоветовав думать только о возвращении в Пенсильванию Что собирался сделать в ближайшее время сам Было бы целесообразным вспомнить здесь кое-что об этом человеке. Ранее он занимался бизнесом в Бристоле, но имея долги перед рядом людей, бежал в Америку, чтобы избежать наказания. Там, занявшись торговлей, он нажил за несколько лет большое богатство. Сразу по возвращению в Англию на том самом корабле, на котором прибыл и я, он пригласил всех своих кредиторов на вечеринку, на которой поблагодарил всех за их щедрость. И когда они уже не ждали ничего, кроме угощения, каждый из них, сдвинув свою тарелку, нашёл под ней банковский чек. на сумму невыплаченного кредита, включая проценты. Теперь он же собирался вернуться в Филадельфию и должен был привести с собой большое количество товаров, чтобы открыть там магазин. Он предложил взять меня с собой своим клерком, чтобы я вёл его журналы, чему он меня научит, вёл его переписку и контролировал его магазин. К тому же он пообещал, что как только я ознакомлюсь с торговым делом, он отправит меня с грузом муки, хлеба и другой продукции в Вест-Индию, а также обеспечит меня другими поручениями, что было бы очень выгодно для меня, и если я хорошо с этим справлюсь, щедро меня за это вознаградит. Такое предложение пришлось мне по душе. Ведь я всё больше и больше скучал в Лондоне, с удовольствием вспоминая время, проведённое в Пенсильвании, и жаждал вернуться туда. Итак, я сразу согласился на плату в 50 фунтов в год в пенсильванских дингах. Это было на самом деле меньше, чем моя тогдашняя плата компановщика, но обещал он мне лучшие перспективы. Теперь я оставил книгу печатания, как мне казалось, навсегда, и был ежедневно занят моим новым делом заботиться о бизнесе мистера Денхема. Я ходил к многочисленным торговцам, покупал у них товары по его поручениям, следил за их упаковкой, нанимал рабочих грузчиков и тому подобное. А когда всё это было сделано, у меня оставалось несколько свободных дней. В один из таких дней меня, к моему удивлению, отправили с большим человеком. Я знал только его имя сыром Уильямом Вайтхемом. Я остался ждать его. Он каким-то образом прослушал о моём плавании от Челси к Блэкфриару, и о том, как я научил Уайгаита и другого молодого человека плавать за несколько часов. двое его сыновей как раз собирались в путешествие. Он хотел, чтобы я их научил плавать и предложил за это щедрое вознаграждение. Они ещё не успели вернуться в город, а я со своей стороны не знал, сколько ещё пробуду до отплытия. Поэтому я не мог взяться за эту задачу. Однако этот случай заставил меня задуматься, что если бы я остался в Англии и открыл бы свою школу плавания, мог бы, наверное, на этом неплохо заработать. Эта мысль так глубоко засела у меня в голове, что если бы такая возможность предоставилась раньше, я бы отложил своё возвращение в Америку. Теперь много лет спустя у меня есть и более важные вещи, о которых можно было бы рассказать об одном из сыновей сыра Уильяма Уайтхема. Один из них стал графом Эгремонта. О нём я напишу здесь позже. Таким образом, я пробыл в Лондоне около 18 месяцев. Большую часть времени я тяжело работал, и у меня было совсем мало времени на развлечения. Разве что изредка ходил на пьесы и читал книги. Из-за моего друга Ральфа я оставался в бедности. Он задолжал мне приблизительно 27 фунтов, которые я так никогда и не получил. Это была значительная сумма при моих небольших заработках. Тем не менее, я его любил. У него было много хороших черт. А в Лондоне я никоим образом не улучшил своё материальное положение, однако оброс отличными знакомыми, беседы с которыми приносили мне большое удовольствие. К тому же, я много читал